Самая короткая глава. В жаркий июльский полдень от красной пристани Архангельского порта отчалил ледокольный пароход «Ладога», имея на своем борту большую группу экскурсантов-стахановцев. Духовой оркестр на пристани беспрерывно играл марш, провожающие махали платками, кричали «Счастливого плавания Пароход осторожно выбрался на середину двины, и оставляя за собой белоснежную облачка пара поплыл мимо множества советских и иностранных океанских и речных судов держа курс на горло белого моря толпившиеся на спардеке экскурсанты на месяц прощались с архангельском и большой землей Волька! — крикнул один из экскурсантов другому озабоченно шнырявшему капитанской рубке девались, сережка с котабычем из этих слов Наблюдательные слушатели могут сделать безошибочный вывод, что среди экскурсантов находились и наши старые знакомые.